за то, что лезли к Карлайн. Я так и подумал, похоже, хотят поквитаться. Не твои проблемы, Амас, лучше не лезь. Сейчас посмотрим, дадут ли они нам пройти. Дейкер недоверчиво покосился на него. Ты вправду думаешь, что я оставлю тебя разбираться тут в одиночку, Стан? Дейкер ухмыльнулся.